Глава третья — Какая красота! Глаз не отвести! — воскликнула Эмми, доставая с полки ажурный, золотисто-розовый шанжан перевивочного переплетения, сотканный из двух нитей основы и одной нити утка. Не успели его доставить с шелковой ярмарки, как на него уже поступил заказ. Правда твоя, он великолепен. А ты представляешь, какое из него получится платье? Алиса поджала губы. Двухцветная ткань переливалась, полыхала, ослепительно сияя, словно закатное солнце. Представляю, Эмми мечтательно прикрыла глаза. С прозрачной белой накидкой, оттеняющей цвет платья, отороченной той же тканью... Для заплывшей жиром старухи-графини, увешанной жемчугами и не выпускающей из рук занюханной мелкой собачонки?» Алиса тряхнула головой. «Именно она этот цвет и выберет, а не элегантная юная леди. Вот увидишь!» «Да какая муха тебя сегодня укусила!» — покатилась со смеху Эмми. «Штукатурная!» — огрызнулась Алиса. «Крыша снова течет!» Хвала небесам, что она протекла сейчас, а не посреди зимы. Алиса, похоже, пребывала в дурном расположении духа. Эми же, напротив, так и лучилась от радости. Обычно они существовали тихо и мирно и отлично друг с дружкой ладили. В последние дни Алиса с головой погрузилась в торговую деятельность и так лихо управлялась с графиком работ, учетной книгой и персоналом, что я с легким сердцем оставляла ее командовать в магазине, когда отлучалась по делам. Когда-нибудь, предвидела я, из Алисы получится превосходная владелица собственного ателье. И вдруг меня кольнула мысль. Доведись мне выйти замуж или посвятить себя политике, лучше Алисы мне никого не найти. Не моргнув глазом, Я смогу передать ей бразды правления, лицензию, все, кроме чародейного искусства. На этот раз, по крайней мере, нам не нужно, чтобы клиентка явилась при полном параде, сказала я. Из Шанжана я собиралась выкроить пояс для воздушного белого платья-сорочки, придуманной мной моделью одежды, которая благодаря Виоле стала столь популярной. У каждой леди, посещавшей салон Виолы, было такое платье, пошитое мной или одной из дюжины белошвеек, которые мгновенно переняли мой стиль и фасон. Меня переполняла профессиональная гордость. Я создала новый стиль. Все в этом городе, от самых лучших швей, работающих в фирменных магазинах, до частных модисток, мне подражали. Да! Я начинала как чародейка, однако всегда стремилась к тому, чтобы завоевать репутацию высоко-классной швеи, чьи изделия отличаются несравненным качеством и своеобразием. «Подходит идеально», – решила Алиса, приложив только что отрезанный кусок шелка к молочно-белому сатину. Эмми согласилась и взялась пришивать крошечными стежками красочную оторочку. «Еще одно платье готово, а доска заказов все равно забита». «И хорошо», — откликнулась я, — «пойду займусь костюмами, требующими наложения чар». Зачарованную одежду хотели многие, но только я могла исполнить желание заказчиков. Эмми накладывала чары традиционным пелианским способом на глиняные таблички и мешочки с травами. Я дала ей пару уроков, но проку от них было мало, мне не хватало времени довести ее колдовскую технику до совершенства. Я проскользнула за ширму в свой личный уголок, глубоко вздохнула, освежая в памяти список заказов и сроки их выполнения, и примостилась на диване. Передо мной лежал весенний заказ, в который я вложила всю свою душу изысканная небесно-голубая амазонка, отороченная сине черной тканью. Юная жена торговца попросила вшить защитную чару в отделку платья. Ее просьба не только позволила мне грамотно наложить заклинание, но и дала возможность Алисе и Эмми поработать самим над покроем жакета и нижней юбки. Я вдела нитку черного шелка в иголку и сделала закрепляющий стежок. Искусные руки Алисы уже прикололи булавками ленту из черной шерсти. Я сделала несколько обычных стежков и наметила линию шва. Затем глубоко вздохнула и принялась зачаровывать нить. Золотистое сияние обволокло иглу, и я поддалась ритму наложения чар наполнявших собой каждый мой самый малюсенький стежок. Но не успела я сметать и пару стежков, как игла чуть не выскользнула у меня из рук. Что ж, наверное, я давно не колдовала. Золотое сияние, которое так привыкло держать в узде, неуверенно замерцало и поплыло прочь. Ухватив его, вернула на место и продолжила шить, но все повторилось. Склонившись над Амазонкой, я едва не выронила иглу. Черные крапинки-искорки, невидимые никому, кроме меня, испещрили небесно-голубую ткань, словно осколки обсидиана. То были отметены заклинания проклятия, охотно налагаемого черными магами на творение своих рук. Но ведь я никого не собиралась проклинать, просто хотела сотворить чары, и делала это множество и множество раз. Испуганная до глубины души, взволнованно помахала рукой над черными искорками, и они мгновенно рассеялись. Однако золотое сияние перестало мне подчиняться, словно обретя собственную волю, оно сопротивлялось моим мыслям и ожесточенно сражалось с иглой. Перед моими глазами вновь замелькали блестящие черные линии, словно приглашенные мной, они скручивались вокруг золотистых нитей. Но я их не звала. Я сознательно гнала их прочь, но они нависали над костюмом, угрожая вточать себя в строчку наравне с потускневшим светом. Как не злилась я на себя за неряшливую строчку и никуда не годные чары! Изо всех сил старалась закончить отделку костюма. Тщетно. А я положила амазонку. Может, сказалась усталость? Может, что-то не так с костюмом? Или с молодой леди, попросившей наложить на него чары? Или с материалом? Но с амазонкой все было в порядке. Да и молодая леди никогда прежде не вызывала никаких подозрений. Конечно. Если бы я повторно использовала ткани, на них всякое случается, могли бы сохраниться остатки предыдущих заклинаний. Но и сукно, и нити были совершенно новые. Я тщательно осмотрела их. Никаких следов чар или проклятий. Уж это было видно отчетливо. А еще с ужасом осознала, что близость черной магии никак не сказалась на мне. Когда я вшивала блестящую тьму в королевскую шаль, всегда, даже когда немного научилась укращать черную магию, испытывала тошноту и головокружение. Ах, если бы я никогда не имела дела с проклятием, была бы свободна от всего этого. И все же я приободрилась. Тьма не проникла в мою работу. Не я порождала ее. В противном случае почувствовала бы дурноту. Я поднялась и взмахнула руками, словно пытаясь стряхнуть с себя ярмозабот. забот. Слишком устала, решила я, на меня обрушился шквал заказа. Нельзя сказать, что это умозаключение меня удовлетворило, но я отмахнулась от беспокойных мыслей и вернулась в мастерскую, чтобы закончить кройку нового платья. «Эта ткань годится для лифа?» – спросила Эмми, пока я изучала пожелания клиентки, младшей дочери графини, к своему заказу темно-бордовому шелковому платью. Девушка придумала нечто поистине оригинальное – сменные зачарованные корсажи. В один вшивается любовная чара, во второй – чара на удачу, в третий – чара денежного благополучия а затем корсажи меняются по мере необходимости. Само платье, однако, шили Алиса и Эмми, что избавляло меня от лишних хлопот. «Быстро же ты разобралась с льняными тканями», — одобрительно кивнула я. «Моей бывшей помощнице Пенни потребовалось три месяца, чтобы уяснить разницу между льняной подкладочной тканью, саржей и льняным полотном». Это такое удовольствие работать здесь, — обрадовалась Эмми, — намного интереснее, чем хлопотать по дому или вкалывать за рыбным прилавком у Нанни де Фаро. Кто бы сомневался. Нанни де Фаро, если верить Эмми, — злобная старая корга. А рыба у меня в голове не укладывалась, как можно возиться целый день с рыбой. И это... Это настоящее ремесло, понимаете? Еще бы не понять. Даже если Эмми никогда не достигнет тех же высот, что и Алиса, она, тем не менее, набьет руку и получит необходимый опыт, чтобы стать помощницей в любом швейном ателье. Я была уверена, что она далеко пойдет. Я вздохнула. Надо было найти время и как следует обучить ее. И не только во благо моего магазина и раздувшегося от заказов текущего списка дел, но и ради будущего самой Эмми. помоги ко мне раскроить эти рукава», — предложила я. «Ой, да ведь я ни разу... Надо же когда-то начинать!» И протянула ей измерительную ленту. «Смотри за мной и делай, как я». «Итак...» Мы переносим эти мерки на ткань и раскраиваем ткань для первой примерки. Одно неверное движение и вся работа на смарку. Эмми нервно улыбнулась, и вскоре мы так увлеклись выкраиванием рукавов для графини Роллет, что я полностью позабыла об утраченной власти над чарами.